Рулет из лаваша с телятиной и яблоком. 8 тонких лавашей, 200 граммов вареной телятины, 2-3 клубня картофеля, 1 яблоко, 2 соленых огурца, 2 яйца, 120 граммов консервированного горошка, 1 пучок салата, 3 столовых ложки майонеза, соль по вкусу. Картофель вымыть, сварить в мундире до готовности, очистить, нарезать кубиками, яблоко вымыть, вырезать сердцевину, мякоть очистить, мелко нарезать, огурцы нарезать небольшими кусочками, яйца сварить в крутую, остудить, очистить, мелко нарезать, листья салата вымыть, обсушить, он будет использоваться для сервировки, телятину нарезать соломкой, перемешать все ингредиенты,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 Нарезать рулет порционными кусками и выложить на листья салата.